Глава 19. Малый зал. Время шло, и почти наступила полночь. Дождь прекратился, но сильный ветер все еще шумел и гнул деревья молчалиевого леса, который подобрался вплотную к замку. Говор ночных птиц доносился даже в коридоры неосвещенного дворца с высокими потолками, где под сводами словно зияла сама тьма. Леонардо сидел в полном одиночестве в полутемной комнате, где единственным источником света служили лишь тлеющие угли в камине. Согнутыми в коленях ногами он покачивался на бордовом покрывале и отрешенно смотрел на затухающий огонь. За весь день Метта ни разу не навестила его, а отец и сестра словно и вовсе забыли о его существовании. Он качался туда-сюда, держась за стопы руками, время от времени касался своего безображенного лица, Несмотря на то, что Кельпи излечила и каким-то чудом вправила руки и ноги на место, мертвая Рулкия все равно оставила свой след. Походка Лео больше не была грациозной и плавной, и он теперь чувствовал, как правая нога чуть влочится, а левая рука время от времени немела, ныла и теряла чувствительность. Вторим мыслям от левой руки пробежал вверх болевой толчок, и Леонардо сморщился. Он потер круговыми движениями запястья и стал качаться дальше. Его губы были плотно сжаты, а лицо и так обезображенное перекосилось в гримасе ненависти. Транс Леонардо прервал таки, -таки. Птица проснулась от налетевшего в окно ветра. Подпрыгивая на жерде, ворон захлопал крыльями и истошно закаркал. «Да заткнись уже!» Озлобленно прорычал Леонардо и резко прыгнул к Таки-Таки. Хрустнуло. И в комнате вновь стало тихо. Лишь шлепок вороньего тела с вывернутой шеей о пол... Прозвучал в ночи оглушающе громко. Единственным глазом Леонардо уставился на труп так и так и на каменном полу и, выждав, встал с кровати. Приподнял с трудом левую руку и надел свой парадный зеленый кафтан, затем нечищенные сапоги, которые медта от чего-то проигнорировала, как и прочие вещи сына графа. Взглянув в зеркало, лево вздрогнул и поначалу не узнал сам себя. Из полутьмы отражения на него смотрело обезображенное лицо со свернутым носом отсутствующим ухом и скошенной в сторону челюстью. «Страшилище!» Губы некогда красивого вампира дрогнули, и он тихо разрыдался, коснувшись своих уродств кончиками пальцев. Наконец он поправил подол кафтана и дрожащим неуверенным шагом покинул гостевую спальню. Он постучал в комнату отца, но та оказалась пуста. Тогда он без стука зашел в комнату Евы, но и ее не оказалось на месте». Нахмурившись, Лео посчитал, что Ева вместе с отцом куда-то ушли, не позвав его. Хотя на самом деле Филипп самостоятельно покинул комнату, спустившись в зал, а уже за ним последовала и Ева. И сейчас Белый Ворон и его дочь сидели в зале на втором этаже в правом крыле башни. Это было необычное, но уютное помещение с длинным столом и множеством стульев и кресел, что располагались вдоль камина. Камин на пол стены, отделанный мрамором, сиял подобно огненному порталу. В умиротворяющем его свете в креслах сидели несколько старейшин, которые завороженно смотрели в огонь и тихо переговаривались между собой. Помимо белого ворона и его дочери, в небольшом зале в креслах развалились тиарат черный, Барден Тихий и Шауни Дебек. В руках теарата Черного колыхался бокал с кровью. Вампир намеренно наклонял его из стороны в сторону, любуясь игрой рубинового напитка в отблесках пламени. «Она бы в любом случае использовала клятву, выиграл бы ты это дело или нет, Филипп!» произнес негромко теорат из Летордии, прозванный Чёрным. Его тёмно-карие глаза из-под чёрных бровей поглядывали то на Филиппа, то на его дочь. Вытянутое бледное лицо вампира, который выглядел как сорокалетний мужчина, обрамляли вьющиеся чёрные волосы до плеч и он время от времени ленивым движением поправлял какую-нибудь упавшую на глаза прядь. В противовес плавным и изнеженным движениям вампира лицо его было резким, угловатым, и имело узкий длинный нос, впалые из щеки и острый подбородок. Так что эта ленивая грация напоминала скорее движение дремлющего в тени хищника, готового в любой момент прыгнуть на свою добычу. «Я это понимаю, мой друг». «Как и понимаю наш уговор, что ты поддержишь меня лишь в вопросе приоритета на наследие Уильяма?» Ответил так же тихо Филипп. Обстановка не располагала громким разговором, и потому все перешептывались между собой, растворялись взглядами в полыхающем на полстены огне в камине. «Да, ты знаешь мои убеждения, Филипп, а я не иду против своих убеждений. Слишком уже стар для этого. Так что насчет Леонардо, уважаемый барон?» — Давайте вернемся к насущным проблемам, потому что я все равно не в силах изменить то, что произошло на суде. — Сложно, но я это сделаю. Король Айадес, после того, как едва не скончался от мышьяка, перестал принимать кого-либо ко двору. — Отправители с юга? — отнюдь! — усмехнулся Теорат. — Если б за дело взялись веномансеры, то и Адес бы не выжил. Эти мерзкие создания неприятней магов будут. Наши отравили... «Попроси помочь горона. «Неожиданно громко, даже сам для себя», — произнес Ярл Барден. И от его рыка Ева вздрогнула. «Этот плут мигом распутает любой заговор. Он у них, как гарпия в воздухе, себя чувствует». «Не нужно. Мне политика интересна лишь в вопросах сохранности моих вложений в винные плантации золотого литардийского, подлесолнечного овше». «Мнемоников вообще лучше не трогать лишний раз». По бледным и тонким губам барона скользнула ироничная улыбка. В зале высорилась недолгая тишина. Филипп снова подлил себе кровью в бокал. А также, позаботившись о молчаливой дочери, что не осмеливалась говорить в присутствии других старейшин, подал наполненный бокал и ей. Немые слуги поменяли графин на новый с теплой кровью, и, потянув носом воздух, Теорат посмотрел на Шауни де Бекка. Тот, кивнув головой с копной очень густых и коротких седых волос, Грациозным и медленным, подобно теарату движениям, поднялся и налил из графины крови в два кубка, один из которых передал своему родственнику из литардии. Шауни Дебек своим таким же угловатым лицом напоминал теарата черного. Однако эти двое очень худых и высоких мужчин поразительно отличались друг от друга цветом волос и глаз. Шауни Дебек со своей белоснежной шевелюрой и мягкими серыми глазами Казался полной противоположностью черноглазому и темнолосому теорату. Зато абсолютно одинаковы у них были ленивые манеры, преисполненные достоинства. Оба были гладко выбриты в соответствии с южными традициями. Даже одежда их контрастировала между собой. На шауне была белоснежная батистовая рубашка с небольшим острым вырезом на груди и серые льняные штаны. Поверх вампир накинул нарядный плащ цвета сепи из мягкого материала, с прорезями до рук. Пальцы вампира украшало множество перстней, а на груди позвякивали друг от друга две простые серебряные цепочки. Теораджо одевался в черные плотные одежды, с закрытой шеей и без каких-либо украшений. Филипп нахмурился, прислушиваясь к тихим, но еще далеким шагам в коридоре. Вскоре из арочного низкого проема вышел Леонардо. Он нашел беспокойными глазами отца и, настороженно поглядывая на собравшихся в зале, отвесил поклон. «Доброго вечера, господа!» «И тебе, Леонардо!» Мягко улыбнулся Шауни де Остальные просто кивнули. «Мы как раз о тебе разговор вели», — произнес Теорат Черный, не отводя глаз от огня. «В каком же ключе вы меня обсуждали?» Поинтересовался слегка побленевший Лео. «Ты поедешь с уважаемым Теоратом в Летордию, в Мараю, ко двору короля и Одессы. — ответил за своего товарища Филипп и затем добавил. — Как ты и мечтал. — Филипп, только не сразу. Дай мне пару месяцев, чтобы поговорить со своими людьми со двора и предоставить тебе расчет по ежегодным выплатам в сеттах. Теорат так и не взглянул на Лео ни разу. Сын графа сделался еще белее. Потом моментально цвет его лица сменился на пунцовый, и он процедил сквозь крепко сжатые челюсти. — Ты... ты отделаться от меня вздумал, отец? Его повышенный тон приковал взгляды всех собравшихся. Тиарат черный отвернулся от огня и нахмурил брови, а ярл барда начнулся от легкой дремоты, навеянной тихим потрескиванием дров в камине, и гневно взглянул на сына друга. — Не смей повышать голос! — спокойно ответил Филипп, затем чуть вздохнул. — Ты сам просил это двумя годами ранее. — Кому я там нужен такой? Уже тише, но дрожащим от обиды и злобы голосом ответил Лео и показал пальцем на лицо. «Ни один двор не будет рад уроду!» «Ты отказываешься?» «Да! Я не уеду из Браса Дента!» Потом, волоча за собой правую ногу, сын графа развернулся и ушел. Его трясло, словно больного лихорадкой, и он побрел, куда глаза глядят. Ева хотела было последовать за братом, но Филипп покачал головой, запрещая. «Ты позволяешь ему слишком много вольностей», — сердито заметил Ярд Барден. Я бы уже призвал к ответу за такие слова. По возвращении в брасу Дента он отправится в Далмон, без единого дара на в кармане. В Далмон, отец? переспросила Ева, не веря своим ушам. Да. Филип он дестымара чуть вздохнул с легкой печалью. Мое терпение закончилось. Он становится безумен и представляет опасность для окружающих, особенно для тебя, Ева. С бледным лицом, которое делало зеленые глаза еще ярче, Ева посмотрела на отца и промолчала. Она вспомнила слова ее брата после событий на мертвой рулке. И в самом деле, Леонардо, возможно, стал терять разум. Леонардо брел по черным коврам коридоров, то и дело спотыкался о них. «Значит, Райгар прав». Галереи молчаливого замка соответствовали своему названию и были безмолвно и пусты. Впрочем, когда-то очень давно, во времена, когда старейшин жило намного больше, в замке Ефасы, тогда еще не графство, а княжество, было многолюдно. Если так вообще можно сказать о вампирском обществе. Более тысячи лет назад в Ефасе находилось 8 старейшин, соответствующие свитой и окружением. Но сейчас, когда древних, или, как их кличут демонологи, реликтов, осталось уже не так много, Замок опустел, и многие комнаты открывались лишь во время суда. Лео поднялся на третий этаж, свернув в левый коридор, и, пройдя до конца, с волнением занес руку для стука. Но дверь отворилась сама. За порогом стоял Райгар Хеймвайр, который приоткрыл дверь еще шире и ласково пригласил Лео войти. Тот оглянулся. Повертев головой по сторонам и убедившись, что никого нет, вошел в неосвещенную ничем комнату. «Здравствуй, Леонардо!» — улыбнулся хозяин Офурта. Лео кивнул, перепуганный, но полной решимости. Он сел в кресло, на которое указал Райгар. Граф Офурта приземлился в кресло напротив и с гулким звуком подвинул его ближе. Да так, что его колени коснулись колен Лео. Светлый озарил бледное и широкое лицо, кажущееся в ночи жутким и неестественным. Нус, ты возвращаешься в Брасу Денту с Белым Вороном?» — Да, — прошептал Леонардо. — И какие у тебя и у твоего отца планы? Поделишься? Раз уж пришел пообщаться. — У меня нет планов. У отца... Лево подумал, что лучше не говорить о предложении Филиппа по поводу королевского двора. — Вроде тоже никаких. Регар почесал задумчиво свой мясистый нос, почмокал толстыми мягкими губами и стал рассматривать изуродованного Леонардо. А как Филипп себя чувствует? — Не знаю. Вроде подавлен. — Вроде? Тебе не интересен собственный отец? По губам Райга раскользнула ядовитая ухмылка. Впрочем, можно ли считать отцом того, кто взял к себе бедных сироток, заведомо зная, что они обречены на гниение в смертной оболочке, а потом лишил их всяких надежд? — Так что насчет решения? Вы говорили... — Я ничего не говорил насчет решения. Мы просто общаемся. Знаешь ли ты что-нибудь про травы, растущие в воронних землях? Нет. Местоположение Солрога поистине чудесное. Много чего редкого растет. Взять тот же пятилистник. Убирает жир, ускоряет регенерацию тканей. Просто чудо, а не цветок. Или, например, ксимен. Слышал об этом великолепном растении? Нет. У людей используется при зеленой оспе, хотя немногие знают про его свойства. А вот старейшина, например, весьма наслышана о нем. Почему же? Его добавляют в геонеж, который дают старейшине при обряде памяти. Совсем чуть-чуть, чтобы ослабить ровно настолько, чтобы тот не смог ни убежать, ни напасть. А вот если, предположим...» Райгер замолчал. «Что?» «Предположим, если человека поить лишь отваром из ксемена вместо воды, то когда старейшина осушит этого человека...» Он рухнет камнем на землю всего через пару минут. «Умрет?» «Нет, конечно», — расхохотался Райгар, довольно потирая руки. «Потеряет возможность двигаться на день или два. А пока он в таком состоянии, с ним можно делать что угодно. Например, провести обряд передачи Дара?» Удивленно спросил Лео, внимательно слушиваясь. «Да хоть обряд. Причем семен в крови человека не чувствуется на вкус». Это его отличительная особенность. Но обычным вампирам он не вредит. Это тоже забавно. Только старейшинам. Но там нужны слова Дара, — осторожно заметил Леонардо. Я не знаю хор Аф. С улыбкой заговорщика граф Оффорта поднялся и ленивым шагом подошел к суме, достал оттуда две уже готовые бумаги и вернулся назад, усевшись в кресло. Бумаги были переданы сыну Белого Ворона. После прочтения досели бледное лицо Леонардо зардело с счастливым румянцем. Глаза вспыхнули жизнью, и он тепло улыбнулся тому, кто мог помочь решить его проблемы. «Смотри. Сначала делаются надрезы на шее преемника и дарителя». Райгар, обратившись, провел острым когтем по шее, чтобы показать нужное место. «Необходимо встать и как можно ближе, почти вплотную». Далее читается текст безостановочно, громко и четко. Я написал его на Северном наречии, чтобы тебе было понятнее и проще выучить. — Понятно, спасибо, — прошептал Леонардо, не веря тому, что держит в руках такой ценный дар. — Если бы кто-нибудь решил передать дар, я бы посоветовал ему сначала составить бумагу, примерно вот такую, как тебе набросал. С этими словами Райгар показал пальцем на вторую бумагу в руках Леонардо. — Составить в двух экземплярах почерком того, кто отдает дар, и отправить один в Ефасу. Либо сразу после передачи Дара, либо заранее. Но в твоем случае лучше сразу после передачи. Тогда тебя даже не будут вызывать в молчаливый замок». Бледный Лео, кивнув обезображенным лицом, радостно посмотрел на Райгара Хеймвайра и после поднялся с кресла. «А теперь верни мне пример завещания, а слова обряда оставь себе. Удачи!» Улыбнулся Райгар и хохотнул, облизнул полные губы. Леонардо вылетел из комнаты как ошпаренный, быстро завернул за угол, потом сообразил, что до сих пор держит в руках листок. Перепугавшись, что его кто-нибудь заметит, он быстро спрятал бумагу в карман и уже более спокойной походкой отправился в комнату, где и предался чистолюбивым сладостным мечтам.